Глава четырнадцатая «А потом пойдем собирать ромашковицу. Она в это время года дивна, как хороша». «Пойдем, пойдем». Полухо, слушая болтовню своего нового поклонника, кивнула Даниэлла. Приворот сработал на отлично, хоть и с небольшим опозданием, которое стоило девушке целого дня в сырой яме. Зато к вечеру, проспавшись, наследника опора главы местного антимагического движения закатил такую истерику, требуя вернуть ему его красивую бабу, что уже через полчаса Даниэлу достали, отмыли и практически на блюдечке преподнесли в хоромы Старшова. Тот долго рассматривал девушку, оценивающе с прищуром. Было видно, что пытается найти какой-то подвох. Но Матрона заверила, что никакого колдунства тут нет и быть не может. А значит, действительно сын вырос и воспылал страстью к этой магичке. Даниэлла лишь тихонько посмеивалась, поражаясь такой наивности Старшова. То, что Матрона разгадала приворот, сомневаться не приходилось. Еще в первый вечер в избе, увидев коллекцию трав, Даниэлла заподозрила, что в деревне однозначно есть знающий человек. Теперь же она лишний раз убедилась в этом, рассмотрев чуть пожелтевшие ногти на мизинцах у главного. Результат – длительного опаивания лобомелем. Видимо, знаний, чтобы сотворить полноценное приворотное зелье, у Матроны не хватало. Но она радовалась и тому, что старшой признает ее главной женой в деревне и позволяет ухаживать за своей персоной. То ли дело Даниэлла? Тонко смешав травы, вовремя впихнув их нутро придурка, дождавшись полного их действия, теперь девушка свободно разгуливала по деревне, слушая байки, сплетни и прочий не всегда связанный бред. По ее подсчетам шел уже четвертый день их злоключений в проклятой деревне. Ни Керна, ни Лиса она не видела. Только из полоумного хохотания Томи она поняла, что этих двоих бросили в старые шахты. Девушка искренне надеялась, что хотя бы Кернах сожрет кобальт. Просто для восстановления вселенского баланса. За Лиса она не переживала. И Этот, если уже не сбежал, то точно сделает это в ближайшее время. С чертом сговорится и сделает ноги в неизвестном направлении. Поминай, как звали. Почему-то от таких мыслей в груди начинало неприятно колоть. Впервые почувствовав это, Даниэла вспыхнула и запретила себе думать о подобном впредь. Лис, его планы и проблемы – это его, и только его планы и проблемы. А ее главная проблема – полоумный толстяк, из которого нужно выудить как можно больше информации. использовать ее в своих целях и как можно скорее свалить из этого богами забытого места. «Хочу к лошадкам!» – Томми прервал хаотичный поток мыслей. «Папка не разрешает», – бросила девушка. Она заметила, что эта фраза лучше всего отбивает у придурка желание что-либо требовать. Видимо, отец – единственный, кто мог на него хоть как-то повлиять. Но, видно, не в этот раз. «Хочу к лошадкам и Взревел детина так сильно, что аж уши заложила. Даниэлла сделала глубокий вдох, досчитала до десяти. Потом еще два раза до десяти и обратно. Потом все же представила, как запихивает эту жирную тушу в яму и бросает там на несколько лет. И только после этого, стараясь скрыть раздражение, ответила. «Ну, какие овечки? Нам домой пора!» «Красивые, черноголовки, редкие, породистые!» С гордостью заявил Томми. «Ну, пойдем к твоим лошадкам!» Раздраженно бросила девушка и зашагала вперед. Сзади раздалось противное хихиканье толстяка. «Вот глупая, красивая баба! Лошадки в другой стороне!» «Да без проблем!» Даниэлла сделала резкий разворот, отчего юбка запуталась в ногах и, проклиная всех и вся, зашагала в противоположную сторону. Идти пришлось довольно долго. Скотный двор располагался на другом конце немаленькой деревни. По дороге им практически никто не встретился. В это время суток все были заняты делом. Кто в полях, кто на рудниках, кто в избах за домашними хлопотами. Только привязанные к резным поручням крылечек псы лаяли вслед магичке и полоумному детине. Тот лаял в ответ и заливался бешеным смехом, когда псы начинали рвать цепи, сились достать его и схватить за толстый зад. Первый день Даниэла попыталась было выяснить, от чего Томми сделался идиотом. Но тот заревел так, что сбежалось все ближайшее окружение старшова, включая его самого. И девушка оставила попытки узнать, что же довело беднягу до слабоумия. А то, что это результат внешнего воздействия, она не сомневалась. Даже абсолютно лишенная магической энергии, она чувствовала тонкий след чужого колдовства, сильного и беспощадного. Запах навоза впился в ноздри задолго до того, как они подошли к конюшням. Увидев масштабы хозяйства, Даниэла присвистнула. «Сколько же здесь зверья! «Много!» – гордо выпятил грудь Томми. «Папаня выводит лучших лошадей, овец и свинков, и продает их всем. Да не всем подряд, у него много желающих, а он отборчивый!» «Разборчивый!» – по поправила Даниэла, не отрываясь от созерцания многочисленных конюшен и сараев. Томми засеменил к крайнему так прытко, что был уже почти внутри, когда Даниэлла опомнилась и поспешила следом. Дикий рев заставил ее кинуться вперед. Посреди пустого стойла на коленях стоял рыдающий Томми, разбрасывая вокруг себя пучки сена. «Лошадок нет! Лошадок увели! И овечек увели!» «Томми, зайка моя, не ори!» Уши закладывает. Кто увел? Куда увели? На пастбище! Увели! Хочу на луг. Хочу лошадок!» Все сильнее надрывался Томми. На вопле с дальней подсобки выбежал взлохмаченный конюх. «Дитетка, ты что ж орешь? Случилось шо? Баба-колдунка обидела?» Даниэлла закатила глаза, сились не послать его куда подальше. Нет, продолжал разрываться Томми. «На лук хочу! К лошадкам!» «Тю Я-то подумал! Так ступай на лук! Шо шарать то Томми заткнулся на полузвуке и хитро посмотрел на Даниэлу. «Эй, правда! Пойдем, баба на лук, на табуны смотреть!» Даниэла хотела было возразить, что никуда она идти не собирается. что лучше уж сырая яма и что ноги не казенные, как ее осенило. «С радостью, счастье мое, светочей моих, щербет моего сердца!» Она даже забыла про свою неприязнь, подскочила к толстяку и взяла его за руку. «Пойдем скорее, ненаглядный ты мой!» Старый конюх цокнул и присвистнул, наблюдая за этой картиной. «Эй ты, магичка Косопетовна! «На случай, если сбежать удумаешь, оставь эту идею. Ищейки старшова выследят тебя даже под землей». «Да, гром и молния не хочу еще!» Захлопал в ладоши толстяк. «Гром и молния? Серьезно?» Не сдержалась Даниэлла. «Пошли уже!» В голове девушки созрел план побега, от которого она не собиралась отказываться. Сразу за скотным двором начинался выход на пастбище. Поблизости паслись мохноногие пони. Томи кинулся к одной из них, попытался влезть верхом. Свалился на толстый зад и обиженно засеменил дальше. Чуть поодаль стояла отара черноголовых овец. Их уже остригли, отчего мохнатые головы на фоне пятнистых голых телец смотрелись очень комично. Томми попытался поймать парочку. Но лишний вес и врожденная неуклюжесть мешали ему сделать это. Дальше начинался пустырь, покрытый темно-бордовым мхом. Казалось, что кто-то положил тут невидимую преграду, через которую животные не могли пройти. Овца подходила к краю, где заканчивалась трава, и начинался мох, разворачивалась и шагала обратно. «Это мозоль колдуна!» – решил блеснуть знаниями толстяк. «Животины боятся его, как огня. Стада гонять в обход приходится, вот, не любят его от чего-то. А он же безвредный, ну!» Даниэла лишь покачала головой, радуясь такой внезапной удаче. Объяснять недоумку, что это никакой не мозоль, а мох калунец или алый гон, как его называли алхимики, она не собиралась. Домашний скот, Учуяв его, зверел и обращался в бегство. Казаться живности начинала, что стаи хищников следуют по пятам, разрывают в клочья собратьев и вот-вот вцепятся в глотку. Нарваться на такое поле, да еще и в компании идиота. «А ты знаешь, что мох этот мужской силы прибавляет?» Лукаво улыбаясь, промурлыкала девушка. Стоит только собрать его побольше, да в костер поярче бросить, так сразу прилив у бросающего начинается, да такой, что превзойти всех остальных расплюнуть. И по паню, недоверчиво уточнил дурак. Конечно! Томми засопел что-то обдумывая, а после выдал. А чего это тогда он растет тут, никем не тронутый? «Может быть, от того, что никто не знает об этом свойстве? Это же колдунское знание! Откуда ему тут взяться?» «Все колдунское зло злейшее! Папаня так всегда говорил! И Матрона!» «Ну какое же это зло? Это же просто мох! Ну, ромашковица развезло?» Даниэлла изо всех сил старалась, чтобы ее голос звучал как можно ласковее и убедительнее. «Ромашковица трава природная!» – назидательно заметил Томми. «Так и мох природный!» – воскликнула Даниэла. Томми снова засопел, а после неожиданно заковылял к мозоли, упал на колени и начал соскабливать мох земли и распихивать по карманам и за пазуху. «Что стоишь, глупая баба? Помогай давай, а после пойдем костры полить!» Даниэлла усмехнулась и принялась помогать идиоту. Перед глазами уже вставали картины предстоящего представления. Спустя полчаса Томми увеличился еще на пару размеров, благодаря оборванному мху. «Пойдем жечь, баба!» «Пойдем, пойдем. Пока костры растопят, пока ты приготовишься к приливу сил, как раз солнце сядет. Ибо только с заходом солнца полить мох можно». «Чем выше искры, тем выше...» Даниэлла заткнулась на полусловие, внезапно осознав, что Томми вряд ли поймет, что она имеет в виду. По крайней мере, если судить по их первой ночи. В общем, тем сил больше. Вот. Томми внимательно выслушал и кивнул, не сбавляя хода. Девушке показалось, что назад к избе они вернулись намного быстрее. Блин. Стоя на крыльце, взревел Томми. Из-за угла тут же выкатился, спотыкаясь, толстый, разовощёкий молодец-коротышка. «Бриан, хочу кострище!» «Так, молодой господарь, батьку ругаться будет!» – затараторил Бриан. «Как же это не сезон жечь Дрова же переведутся! Как же ж объясним? Хочу кострище, кострище! А не то старшому все расскажу!» «И про костыще, и про...» Громче повторил Томми, на глазах начали наворачиваться слезы. «Буде, буде!» Всплеснул руками Бриян. «Все сделаю, как велите. Где скажете?» «За конюшней», – подсказала Даниэла, ухмыляясь. «Слыхал? За конюшнею! Чтобы ржание лошадок слышать! Как воротятся лошадки, делай сразу, а после меня позовешь!» Приян закивал и побежал в сторону конюшен, а Томми вошел в избу и, не вынимая мох и не раздеваясь, завалился на лежанку и спустя пару минут сладко захрапел. Даниэла, довольная таким исходом дня, присела у окна, считая мгновения до захода солнца.